«Глава тридцатая. Это шантаж?» «Что?» От такого наглого вопроса я чудом не роняю челюсть на пол. «Он со всеми так себя ведет?» «Я хочу пригласить вас на ужин и побеседовать. Говорят, в этих краях отличная кухня», с привычным ему спокойствием говорит дракон. «Думаю, другая на моем месте была бы счастлива получить подобное приглашение. ну уж точно не я». «Увы, господин Гер, я не лучшая компания для подобных мероприятий. Если вам нужен сопровождающий, то я назначу кого-нибудь другого». «Мне нужны вы, Берта», — выдает он. Я чуть ли не задыхаюсь от его наглости и собственной злости. Ведь, скажи он эти слова несколько лет назад, я бы плакала навзрыд от счастья. А теперь? Теперь сжимаю кулаки, надеясь, что шрамы на сердце не начнут вновь кровоточить. «Нет уж, обойдется. Еще я слезы не лила, потому...» кто меня растоптал. Господин Герр, я полагала, что чиновники вашего статуса очень умело выбирают выражение, однако то, что вы сейчас произнесли, звучит весьма неуместно. Что в этом неуместного? Мужчина не может пригласить женщину на ужин? Сейчас вы представитель министерства, а я отвечаю за то, чтобы показать вам нашу академию. Вас это не смущает? А я вас не сейчас зову, а вечером, когда вы просто Берта Альмас, а я Рейдер Герр. Мужчина и женщина без лишних условностей. Вот же гад изворотливый. Я всегда только представитель Академии, в любое время дня и ночи. Простите, господин Гер, но меня заботит лишь Академия и дела, к которым, кстати, мне уже нужно вернуться, говорю я. Хочу уйти с города поднятой головой, но у дракона припрятан козырь в рукаве. А если я скажу, что эта встреча намного важнее, чем вам могло показаться, вы подумаете еще раз? И не думает сдаваться он. А я ловлю волну негодования. Намного важнее. Он же не намекает на то, что от моего согласия или отказа будет зависеть то, что он напишет в отчете. Это шантаж? Я смотрю ему прямо в глаза, хотя все это время ловко отводила взгляд. Но сейчас хочу видеть, сколько же в нем живет бесстыдства. А похоже на шантаж? Нет, вы только гляньте. Ни капли смущения. Ведет себя, будто так и надо. Еще и смотрит на меня таким взглядом, словно изучает вдоль и поперек. «Он испытывает меня, что ли?» «Вот зря. Я как раз сейчас с трудом сдерживаюсь, чтобы не сплести за спиной заклинание, чтобы на него брызнула вода из того самого питьевого фонтанчика, возле которого стоит этот дракон. Может, хоть в чувство придет?» «Ага, а заодно и предписание какое-нибудь выпишет». «Если это так, господин Гер, то мое разочарование столь велико, что я не вижу смысла продолжать этот разговор. Дверь там. Надеюсь, у вас все-таки есть капля достоинства» чтобы не исполнять вами обещанное. Строго говорю я. Но вместо гнева, которому в впорубо отразиться на его лице, вижу нечто совсем другое. То ли азарт, то ли одобрение. Не пойму. Он на солнце, что ли, перегрелся? А, плевать. Всего доброго, господин гер Произношу я с трудом, совладав с гневом и очередной волной желания окатить его отрезвляющей водицей. И ухожу. Хотя нет, щелкаю пальцами... Едва зайдя за угол, и питьевой фонтанчик тут же журчит. Надеюсь, попала. По делом ему. Вот теперь уже не с гневом, а с чувством выполненного долга поднимаюсь в кабинет. Даже пританцовывать хочется. Надеюсь, его сильно окатило. Пусть держит свои заморочки при себе. Все прошло хорошо, а ректор Альмас встречает меня по пути. Замечательно! пропиваю я все еще на нервах. Она как чувствует и с вопросами больше не лезет. Я же захожу в свой кабинет, сажусь за стол и закрываю глаза, желая успокоиться. Но нет. Лучше выговориться. Где опять носит лира? И у Ксандры еще идет занятие. А у меня сегодня пустой день. Эх, тоска. Побродив по кабинету из угла в угол, наконец-то успокаиваюсь. И теперь в голову лезут не самые радужные мысли. А может, я зря его, это, водой из фонтанчика? Нет, он, конечно, заслужил. Но что, если от обиды все же напишет какое-нибудь гадкое предписание? Хотя что он может написать? У нас все чинно, ладно. Столько сил сюда вложили, что комар носу не подточит. Не к чему ему тут придраться. Или он найдет? От последних мыслей становится совсем не по себе. Опять начинаю нервничать, да так, что за мыслями не замечаю, как за окном наступает ночь. «Ты чего такая хмурая?» спрашивает Ксандра, с которой мы в комнате живем только вдвоем. «Давай лучше завтра расскажу. Прошу я...» так как если сейчас открою рот, то болтать буду полночи, и потом мы обе не уснем. Да и сейчас получится уснуть только с трудом. Мысли все время кружат возле того, кто этого совершенно недостоин Спи, Белла, спи. Не станет Гер делать гадости. Просто решил подшутить, припугнуть. Так же? Берта, Берта, врывается в мое сознание голос, едва я закрываю глаза. А открыв их, вижу, что за окном уже утро. Госпожа Альмас, щурюсь от яркого солнечного света, но все же узнаю объемную милую даму с высокой прической, которая по какой-то причине пришла лично меня разбудить. Я что, проспала что-то важное или... Сердце пропускает удар, когда я замечаю, что госпожа Альмас сама не своя. Что случилось? Я тут же вскакиваю. Этот гад выписал нам предписание? Нет, она качает головой. Хуже.